Что же касается более умеренных степеней любви и обычных порывов, то всякие ежедневно имеют их перед глазами, а покуда мы не стары, то большей частью и в сердце своем. Таким образом, припомнив все это, мы не будем уже сомневаться ни в реальности, ни в важности любви. И удивляться должны мы не тому, что и философ решился избрать своей темой эту, постоянную тему всех поэтов, а тому, что предмет, который играет столь значительную роль во всей человеческой жизни, до сих пор почти совсем не подвергался обсуждению со стороны философов и представляет для них неразработанный материал. Больше всего занимался этим вопросом Платон, особенно в Пире и федре Но то, что он говорит по этому поводу, не выходит из области мифов, легенд и шуток, да и касается главным образом греческой педерастии то немногое, что есть на нашу тему Руссо в его рассуждении о неравенстве, неверно и неудовлетворительно. Кантовское обсуждение этого вопроса в третьем отделе рассуждения о чувстве прекрасного и возвышенного, страница 435-я и следующее в издании Розенкранца, очень поверхностно и слабо в фактическом отношении, а потому отчасти и неверно. Наконец, толкование этого сюжета у Платнера в его антропологии, параграф 1347 и следующее. Всякий найдет плоским и мелким. Определение же Спинозы стоит здесь привести ради его чрезвычайной наивности и забавности. Любовь — это щекотание, сопровождаемое идеей внешней причины. Таким образом, у меня нет предшественников, на которых я мог бы опереться или которых должен был бы опровергать. Вопрос о любви возник передо мной естественно, объективно, и сам собой вошел в систему моего мировоззрения. Впрочем, меньше всего могу я рассчитывать на одобрение со стороны тех, кто самодержим любовную страстью, и кто в избытке чувства хотел бы выразить ее в самых высоких и эфирных образах. Таким людям моя теория покажется слишком физической, слишком материальной, хотя она в сущности метафизична и даже трансцендентна. Но пусть они прежде всего подумают о том, что предмет, который сегодня вдохновляет их на мадригалы и сонеты, не удостоился бы с их стороны ни единого взгляда, если бы родился на 18 лет раньше. Ибо всякая влюбленность, какой бы эфирный вид – Она себе не предавала, имеет свои корни исключительно в половом инстинкте. Да, в сущности, она и не что иное, как точно определенный, специализированный, в строжайшем смысле слова, индивидуализированный половой инстинкт. И вот если твердо помни это, мы подумаем о той важной роли, которую половая любовь во всех своих степенях и оттенках играет не только в пьесах и романах, но и в действительности где она после любви к жизни является самой могучей и деятельной изо всех пружин бытия, где она беспрерывно поглощает половину силы и мысли молодого человечества, составляет конечную цель почти всякого человеческого стремления, оказывает вредное влияние на самые важные дела и события, ежечасно прерывает самые серьезные занятия, иногда ненадолго смущает самые великие умы, не стесняется непрошенной гостей проникать со своим хламом в государственных мужей и в исследовании ученых, ловко забирается со своими записочками и локонами даже в министерские портфели и философские манускрипты, ежедневно поощряет на самые рискованные и дурные дела, разрушает самые дорогие и близкие отношения, разрывает самые прочные узы, требует себе в жертву то жизни и здоровья, то богатства, общественного положения и счастья, отнимает совесть у честного,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 Я не смею называть здесь вещи своими именами. Пусть же благосклонный читатель сам переведет эту фразу на аристофановский язык. Почему же такой пустяк должен играть столь серьезную роль и беспрестанно вносить раздор и смуту в стройное течение человеческой жизни?